Слова седьмая – купи-продай. Для владельцев бизнеса в России это невероятной сложности задача – сделать свой бизнес ликвидным и успешно его продать. Я бы советовал начать, как обычно, с домашней работы, ответить для себя на простые и очевидные вопросы. Вот есть у меня небольшая компания, и я хочу ее продать. Надоело все. Что делать? Для начала посмотреть на ситуацию глазами покупателя, который пришел с улицы и хотел бы вашу компанию купить. За волшебным словом компания что стоит? На какие части, составляющие элементы ее можно разбить? Я покупал и продавал много компаний. И всегда сначала смотрел на компанию, как на некий черный ящик, из которого вываливаются некие финансовые результаты. Размышления мои всегда были одинаковы. Допустим, компания стабильно приносит в год прибыль в миллион. Легко посчитать, сколько она будет стоить при продаже. Кредитные и депозитные ставки известны. Сумма депозита, по которому проценты составляют этот миллион, столько очень грубо стоит компания в нынешнем виде. Если вы считаете, что благодаря вашим управленческим усилиям вы сделаете компанию более прибыльной, прикиньте, сколько тогда будет стоить компания. 15-20 миллионов? Вот этот первый оценочный подход про финансы, он не главный. Главное, удастся ли вам разбить компанию на элементы и суметь самому себе честно ответить на эти строгие вопросы. Какой из элементов бизнеса реально ценен для вас, и как эта ценность выражается, опять же, в деньгах? Покупаете вы, допустим, мойку для автомобилей. Выясняете, что у продавца есть три помещения в собственности. Легко оценить их рыночную стоимость. Есть оборудование. Даже бывшему употреблению оборудованию есть цена. Есть, как они говорят, бренд. Берем и считаем, сколько стоит с помощью рекламы создать такую же известность в городе, сколько билбордов для этого нужно повесить, роликов на телевидении прокрутить и так далее. И это тоже можно посчитать. Есть лояльная клиентская база, лояльная продукту, а не владельцу. Дальше смотрим, есть ли у этой автомойки долги, если есть, минусуйте их. Если долгов нет, все равно сделайте запасик на случай чудес с налоговой. Идеально, чтобы у вас был акт последней налоговой проверки, где большими буквами будет написано, что замечаний к вам нет. Компании просто так не продают. На то всегда есть причины. Поэтому при покупке любой компании надо понимать, как бы долго и хорошо вы не копали, сюрпризы будут. От этого никуда не денешься. Можно пытать продавца, допрашивать сотрудников, сюрпризы будут. Так что лучше влезть в эти детали, узнать, какова доля, какого рынка, чем поддерживалась эта доля рынка. Кто главные конкуренты, почему они не покупают. Может быть окажется, что вам проще купить не всю компанию, а только бренд. Кроме того, сразу избавьтесь от иллюзий, что готовый бизнес – это однократное вложение на старте и дальше только прибыль. Ничего подобного. Вопрос надо ставить по-другому, вот чтобы эту компанию превратить в то, что я мысленно себе нарисовал в голове, сколько денег надо в нее еще вложить. В среднем бывает доллар на доллар. Купили за 10 миллионов, будьте добры, чтобы получить компанию мечты, столько же туда вложить. Покупатели никогда к этому не готовы. У них в воображении все по-другому. Я сейчас занимаю денег, куплю и все сразу будет идеально. Идеально не будет. Окажется, что нужно срочно оборотку закачивать, сотрудников мотивировать, рекламу размещать и много чего еще. Если вы решили купить компанию на определенном рынке, выбрали конкретную мишень из товарных категорий, видимо, вы уже приняли стратегическое решение, зачем вам это нужно и что дальше вы будете с этим делать. Дальше работает эта же чистомыслительная технология. Допустим, в ассортименте вашей компании не хватает скрепок, и вы решили купить к своему производству ластиков и авторучек еще и красноярские скрепки. Находим производителя скрепок и смотрим. Ага, так оказывается, что скрепки он просто покупает в Китае, размещая там заказ. Получается, вы покупаете у него не бизнес, а набор контрактов с китайской компанией. Сколько он стоит, этот набор контрактов? Что мешает нам поехать в Китай и напрямую заключить с ними договор? У нас ведь часто как бывает, клубок договоренностей, кто от чего и где отрезает, принимают за реальное дело и называют этим магическим словом «бизнес». Но, серьезно, к бизнесу это не имеет никакого отношения. Все, что тонкими струйками растекается из того же бюджета, это не бизнес, и такое, конечно, не продаж. А если вы реально производите сами свои скамеечки, которые не загоняете по договоренности с главой района, а просто их тихонечко продаете через Икеи и Ашаны, магниты и пятерочки, и у вас есть устойчивый спрос, это бизнес, реальный бизнес. Так вот, если покупая бизнес по производству канцелярских скрепочек, вы обнаружили, что у них в соседнем сарае стоит линия по производству этих скрепок, прикиньте, сколько вам самим будет стоить притащить эту линию и поставить в свой гаражик. А если же вдруг окажется, что у этого продавца все не так просто, его линия была сертифицирована по ИСО, у них целый полк сертифицированных поставщиков, количество брака соответствует лучшим международным стандартам, тогда вы словом сарай уже можете не разбрасываться, вам отлаженный производственный комплекс пытаются продать. И покупая законченный производственный контур, вы сможете сразу войти на рынок, потому что вам не нужно будет перекраивать производство, на что обычно уходит не один год. И вот это уже совсем другой разговор. Самый быстрый бизнес ⁇ бизнес, где вы рубль продаете за 99 копеек. Здесь всегда народ толпится. Очередь, все улыбаются, радостно расхватывают ваши рубли и несут вам в кассу 99 копеек. Иногда стоит посмотреть на реальную эффективность предприятия, чтобы понять, вы этой своей активной деятельностью вообще зарабатываете. Когда начинаешь считать реальные деньги, а не болтовню слушать про... «У нас там прибыли 200%, у меня такие спецы работают!» то оказывается, что прибыли вообще никакой нет, одни убытки. Бывает, что у продавца его продукт стоит в Ашане, он этим страшно гордится, но вообще-то я не помню ни одного случая, чтобы Ашан дал кому-то заработать на своей продукции, и они всех своих поставщиков настолько отжимают, что производителю финансово невыгодно с ними связываться. Ашан не интересует, что ваша цена ниже себестоимости, им нужно поддерживать свою репутацию магазины с низкими ценами. Ну а люди, люди, которыми так гордится бывший владелец, и которые до вас обслуживали этот бизнес, это вообще не актив. Это на 99% бремя и навязанная ответственность. Люди ничего не стоят. Потому что пока вы не начали с ними работать, вы их реальную цену не знаете. Так что все хвастливые аргументы про команду и титанов, которые продаются вместе со станками, пропускайте мимо ушей в первую очередь. Вот так, методично разбивая бизнесные элементы, вы и должны действовать. Правда, прежде чем вообще что-либо предпринимать, решите, действительно ли вам нужен бизнес, или вам всего лишь хочется красивый отдельный кабинет и секретаршу. Потому что если нужен кабинет, гораздо дешевле купить кабинет. «Нужна секретарша намного дешевле провести кастинг. Но не надо жить в иллюзии, что этот бизнес, который я покупаю, такой хороший только потому, что есть готовый кабинет, и секретарша к нему уже прилагается».